На волосок от гибели. Ну, так вот, я подкрался, прыгнул на барона, и что было сил, вцепился в него и впился клыками ему в руку. Рассказывая о схватке, Вениамин вздыбил шерсть, выпучил глаза. В этот момент его губы и нос были перепачканы мороженым. Барон завопил от боли, как мальчишка, у которого угнали велосипед, и наотмах стряхнул меня с руки. То, что со мной произошло в следующем мгновении, я понял уже в полёте. Не знаю, как он, но я то уж точно на это не рассчитывал. Портных, у которых он шил костюм, я бы на его месте выпорол и выгнал в шею. Не портные, Простите меня за эмоции. А самые что ни на есть халтурщики. Причем, каких свет не видывал. Ну кто, скажите мне, положа руку на сердце? Пиджаку пришивает так рукава. Это что за ткань? Что за нитки? Мама ми, дьявола карбонара! Айндун цванцех ренатюрлих! Шайзе кляйне! Аляфин тур Простите, девочки! Это я так ругаюсь по-иностранному. Но что это означает, вам лучше не знать. А то потом придется вымыть с мылом уши. В общем, сбросил Барон меня в пропасть вместе с этим злополучным рукавом. Нужно отдать должное Вениамин, рассказчик из него, как их еще поискать. Он держал слушателей в напряжении и так ярко описывал приключения, что каждый из них представлял себя участником тех событий. Они сидели, затаив дыхание, и смотрели на него с открытыми ртами. Тут кот сделал паузу, чтобы промочить пересохшее горло. Приложился к коктейлю и с шумом втянул через трубочку остатки хлюпающего воздуха, стер молочную пену с губ и также захватывающе продолжил. «И вот, лечу я, значит, с этим рукавом вместо парашюта и думаю». Тут он замолчал. Подпер голову лапами и уставился в пустоту. Повисла пауза. Все стали беспокойно переглядываться. «О чем думаешь?» – полушепотом спросила Маргу, и Лимонька пихнула его локтем. «А? Что?» – стрепенулся Вениамин, вернувшись из воспоминаний опять в реальность. «О чем думаю?» «Да, собственно, ни о чем. Такое, знаете ли, было чувство, что вроде... Впору было подумать о чём-нибудь таком возвышенном. Мол, будто я поступил как герой и прожил свою славную жизнь не зря. Но, по правде, признаюсь вам, ничего такого и не испытал. К своему удивлению, я поймал себя на том, что в голове моей не промелькнуло ни единой мысли. Даже ни вот такусенькая. Одна сплошная пустота, как вакууме. Ни капли жалости к себе, ни страха. Может быть, это как-то связано с тем, что у нас у котов по девять жизней, и мы осознаем это на генетическом уровне. Ведь смерть для нас – это лишь рубеж, за которым следует новое рождение. Так, все, хватит этой кошачьей философии, а то вы что-то приуныли. На чем я там остановился? На том, что ты летишь и ни о чем не думаешь, Тактично, помнил ему Мина перед тем, как отправить в рот очередную ложечку мороженого. Да, точно. Лечу, это я значит, лечу. И тут, бац, меня ударяет о выступ скалы. От неожиданности я едва не теряю сознание, но успеваю заметить, как по инерции меня отбрасывает в сторону. И я уже не лечу, а качусь кубарем по наклонной. И то, что я вижу внизу, с каждой секундой начинает мне нравиться все меньше и меньше. Уступ, по которому меня несет обрывается, а под ним развезлась глубокая трещина. Она раскроила гранитовую глыбу пополам, и мне даже страшно подумать о том, что меня ждет внизу, на самом дне этой жуткой бездны. Всеми силами я пытаюсь остановиться, но к ужасу понимаю, что не могу даже притормозить. Мне бы впиться когтями и упереться во что-нибудь, да только когти мои увязли в рукаве, и сделали все мои усилия бесполезными. Избиваясь, как уж, я пытаюсь освободиться, но вот чувствую, как меня подбрасывает, словно на трамплине, и я снова лечу в темные жертвы, глубокой трещины, и всем нутром ощутил, насколько это было страшно. До сих пор удивляюсь, как я тогда не посидел. Чтобы снять напряжение, Вениамин решил заесть его мороженым. Он потянулся за запотевшей металлической вазочкой и собрался было лизнуть верхний шарик, который уже начал таять и оплывать, как тут заметил, что мы все не сводим с него глаз и ждем с нетерпением продолжения. Кот с тоской посмотрел на аппетитные сливочные шарики, обреченно вздохнул и отодвинул вазочку в сторону. Ничего не поделай, что бы там ни случилось, но шоу должно продолжаться. Пока интерес публики к его приключениям не остыл, можно было на время позабыть о Марушином и продолжить рассказ. Что, собственно говоря, он и сделал. Как глубоко и как долго я падал, я не знаю. В кромешной темноте расстояние времени ощущается по-другому. С одной стороны, вроде долго. Мне это запомнилось потому, что я столько успел наобещать себе всякой ерунды, пока падал, что если останусь живых что, мол, сделаю то-то и то-то, и никогда больше в жизни не буду делать этого и этого. А с другой все случилось намного быстрее, чем я мог себе представить. Хрясь! И я почувствовал, как коснулся чего-то холодного и мокрого. Услышал, как с хрустом разрывается тугая ткань. Мои когти словно обожгло огнем, и я заверещал от боли. Я до сих пор удивляюсь, что каким-то чудом остался жив. Наверное, мне несказанно повезло. Может быть, это от того, что в прошлой жизни я сделал что-то хорошее. Как я вскоре понял, я упал на сталагмит. Но, к счастью, он не пронзил меня, а налетел на него касательной и рукавом зацепился за его острие. Как я уже упомянул, материалишка у баронового пиджака было так себе, одно название. Но все же, как бы там ни было, он спас мне жизнь. Он сослужил мне неплохую службу, и за это я был ему благодарен. По крайней мере, я так думал, пока висел над трещиной. Поскольку передние лапы были заняты рукавом, я пытался нащупать задними маломальски пригодный выступ, чтобы встать на него и использовать впоследствии как опору. Сколько я ни старался, мне так и не удалось ничего найти. Тогда я понадеялся на удачу и принялся раскачиваться. Вдруг мне повезет, и я найду что-нибудь подобное поблизости. Вскоре я сильно пожалел о своей беспечности. Ну зачем я так сделал? Висел бы себе и висел спокойно. Раздался звук ручейся материи, и к моему ужасу она затрещала и стала расползаться по швам. Представляете, как мне тогда стало обидно? За всего одно лишь падение мне выпало дважды испытать судьбу. Первый раз на уступе перед тем, как я катился в трещину, а второй уже здесь, когда я повис на сталагмите. Сейчас моя жизнь висела на ниточке, и эта проклятая нитка норовила вот-вот порваться. Я осознал, что везение мое не бесконечно, а третьего раза я уж точно не переживу предсмертном отчаянии я оттолкнулся от стологнита и, подобно белке летяге раскинул лапы в сторону. Последний раз, прощаясь с жизнью, с источным воплем «Мяу!» я был готов к тому, чтобы встретить свой конец достойно, с бесстрашным сердцем и натянутой улыбкой на устах. Но вместо этого лишь плюхнулся в лужу и едва не захлебнулся. Да-да, друзья мои, как оказалось, От столобита до дна трещины оставалось всего каких-то, ну, пружалких метров. Но кто мог знать, ведь там вокруг было так темно. Тут он заметил, что Гелю спутило кое-что в его рассказе, и она собирается задать ему вопрос. Он догадался, о чем будет. И пока она еще успела открыть рот, Вениамин успел ее опередить с ответом. Вот только не надо сейчас про то, что коты хорошо видят в темноте. От такого падения я пережил такой стресс, что ничего не видел дальше собственного носа. А кто хочет проверить, как я себя чувствовал в тот момент, тому самому предлагаю спуститься в заброшенную шахту. И посмотрим, как он оттуда выберется без шахтерского снаряжения и без фонарика. Ладно, ладно, не кипятись, успокоила его геля Я действительно так считала, что коты без проблем ориентируются в темноте. Но раз нет, значит нет. Твои аргументы принимаются. Давай лучше рассказывай, что было дальше. Вы когда-нибудь были свидетелем, когда актеры в театре прерывают нелепой репликой из зала? Или когда в самый ответственный момент, когда его монолог вот-вот должен достичь высшей точки кульминации, где-то... За ослепительным светом рам из глубины рядов раздается нелепый рингтон невыключенного телефона. Как вы думаете, каково в этот момент актеру? В каких усилий ему стоит продолжить и снова вжиться в образ? Точно так же чувствовал себя Вениамин. Он не просто рассказывал, он заново переживал те события и старался до мелочей передать нам свое настроение чтобы мы почувствовали всю безысходность его отчаянного положения и проникнуть к нему участием. Радуясь, как котенок, я мокрыми лапами ощупал себя от макушки до кончика хвоста. Вениамин изобразил, как это было, оставляя на шерстке шлепки от взбитых сливок. А когда убедился, что все в порядке, напился из лужи, умылся и привалился к сырому камню. Нужно было собраться с мыслями и понять, как действовать дальше. Под монотонную капель плачущих сталактитов и успокаивающее журчание воды я стал принюхиваться и прислушиваться, чтобы понять, в какую сторону мне идти. Я понадеялся, что через какое-то время стресс пройдет, мои глаза привыкнут, и я смогу пусть хоть смутно, но все же различить окружающие меня предметы. Но темнота была такой густой и плотной, что даже когда я поднес к носу лапу, то не смог ее увидеть. И тогда я понял, что для спасения мне нужен союзник, тот, кому я мог бы довериться. И я решил довериться воде. Вода, где бы она ни была, всегда находит выход. Осторожно переставляя лапы, я стал двигаться в темноте по воде и улавливал каждый изгиб ее журчащего течения. Так, шаг за шагом, я шел туда, куда оно меня влекло. Не могу припомнить, сколько времени это длилось. Может, вечность, а может быть, немного дольше. Но когда впереди забрежил тусклый лучик света, я почувствовал, что в конце измотался и выбился из сил Взобрался на обросший влажным хом камень и решил чуток передохнуть. Изможденный и вымокший я тут же провалился в сон. А когда проснулся, то уже не видел никакого света. И испытал жуткий приступ паники неужели не все это показалось и на самом деле никакого света не было а еще эти жуткие голоса шушукающие и хихикающие их там были тысячи они доносились отовсюду поначалу я подумал что у меня галлюцинации мне даже пришлось укусить себя за хвост чтобы убедиться что с моей головой все в порядке По колебаниям в прохладном воздухе и по звукам хлопающих крыльев я определил, что вокруг меня сновала тьма летучих мышей. Каменный грот, в котором я оказался, буквально кишел ими, но меня это больше не волновало. Гораздо важнее было понять, куда девался свет. Вы не поверите, но из всех, кого мы встречали до этого в долине призраков, Летучие мыши казались самыми безобидными созданиями. Несмотря на то, что я кот, мы с ними хорошо поладили, и я не покривлю душой, если скажу, что мы даже подружились. От них я узнал, что света не видно, потому что снаружи наступила ночь. Но, как оказалось, даже если бы ночь сменилась на ясный день, то через этот просвет мне все равно не удалось бы выбраться из пещеры. Проем в скале оказался сквозным отверстием одного из глаз, высеченный в базальтовой породе гигантской головы. Помните? Те невероятно огромные каменные лица, взирающие на долину призраков с отвесных скал. «Как же не помню!» – сказала я и почувствовала, как по спине побежали мурашки. «Такие разве, когда забудешь, они были хоть и из камня» но выглядели, как живые. Когда мы были внизу, у меня постоянно было такое ощущение, будто они за нами наблюдают. Может, и наблюдали, — согласился Вениамин. Но только не они, а те, кто прятался за этими каменными лицами и смотрели на нас из этих глаз. Но не будем отступать от повествования. Когда я добрался до края и осмотрелся вокруг, то понял, что вряд ли смогу оттуда выбраться. Рельеф скалы снаружи был гладким и так мастерски отшлифован, что рискнее по нему спуститься, то поскользнулся бы и сорвался бы в пропасть. А почему-то не закричал и позвал никого на помощь, удивилась Нина, поглаживая панцирь медитирующей черепахи. Наверняка Марфе, как и остальным, было небезынтересно послушать о невероятных приключениях Вегиамина. Но Режим есть режим, ведь некоторые привычки оттачиваются годами, а черепахи – весьма дисциплинированные создания. Так что советую это учесть, если вдруг вам захочется пообщаться с вашей черепахой, а она после сытного обеда даже не удостоит вас вниманием. Знаете, это из-за того, что у нее наступило время после обеденной медитации, и не стоит из-за этого на нее обижаться когда ты смотрел на долину из глаз этой каменной маски, то ты неужели ты нас не заметил?» Удивилась Геля, ведь мы были внизу, буквально прямо под тобой. «Да, я вас видел», признался кот, «и, между прочим, не только вас, но также вооруженных людей, лошадей, дозорных и пылающие у шатров костры. Откуда мне было знать, кто они, враги или союзники? Вот Я и решил не спешить и во всем разобраться. «Да уж, долго же ты разбирался», — сварливо заметила Марго. «Почти месяц прошел с тех пор. И где ж столько времени тебя носило?» «Да так, много где», — уклончиво ответил кот. «Но я попросил бы меня не перебивать. Если я стану обо всем рассказывать, то Геля точно опоздает на репетицию. С вашего позволения...» Об этом как-нибудь в другой раз. Вы хотели узнать, как я спасся? Ну, так извольте, я могу продолжить. Мы утвердительно кивнули, и Вениамин стал рассказывать дальше. Мои новые друзья прониклись ко мне симпатией и согласились любезно мне помочь. Они ориентировали меня в кромешной тьме и по извилистым катакомбам вывели к подножью склона. Когда я вышел наружу, к этому времени уже начало светать, и тут я увидел, что оказался на противоположной стороне горы. Вместо того, чтобы вдоволь надышавшись воздухом свободы и после сырого мрака насладиться палитрой сочных красок, я, не теряя ни секунды, помчался вдоль каменной осыпи, чтобы разведать, что творится в вашем лагере. Вот только когда я до него добрался, то застал лишь остывшее пепелище, вытоптанную лошадями траву и следы от свернутых шатров. Вас, разумеется, там тоже уже не было. Через портал я вернулся в замшелый лес, где русалки поведали мне, что я якобы слышал о том, что вы направляетесь в Тридесятое царство. Так я странствовал по просторам Навьего мира, собирая о вас информацию по крупицам, так что не нужно винить меня в том, что я добирался до вас слишком долго. К тому же, в отличие от некоторых, мне пришлось вести идти своим ходом, а не на резвых лошадках пограничного конного отряда и не вступи ступе бабы -яки. хотя теперь это уже не важно. Главное, что мы одержали верх над бароном и над его кликой, вернули веретено судьбы, помогли Вареньке выздороветь и обрести вторую жизнь. И вот мы снова вместе, и я этому безмерно рад. Надеюсь, это взаимно. И своим возвращением я никого не огорчил. Он попытался прикрыть свои чувства за маской ложной скромности, но этот трюк не сработал. Было заметно, что он немного переигрывает. Все прекрасно знали, какой он плут и прохвост. Но рубаха парень, пушистый рыжий меляга и душа компании, за что его, собственно, и любили. Конечно, не огорчил. Поспешила заверить его Нина. Мы все тоже очень рады, что ты вернулся. Если бы ты знал, как Аня по тебе убивалась. Она прямо места себе не находила. А теперь посмотри, как она сияет. Так что даже не думай. Мы действительно рады тебя видеть. Кого хочешь, спроси. Правда, Геля? Правда, правда. Улыбаясь, ответила Геля. И тут же посмотрела на часы. Очень здорово, что все так закончилось. Твое сногсшибательное появление сделало наш день. А теперь, дорогие мои, прошу меня простить, но мне надо спешить. Вы же знаете, как Ляля не любит, когда я опаздываю. Да-да, Геля, мы поднимаем. Могла бы и не извиняться, сказала я, открывая рюкзак, чтобы достать кошелек. Кстати, нам с Вениамином тоже пора. В честь своего возвращения он решил сделать мне подарок. И теперь, помимо него, у нас дома живет котенок. Так что теперь забот у меня прибавилось. Нам еще нужно купить кошачий корм и молоко. Я подозвала девушку-официантку и попросила принести нам счет. Девочки тоже достали кошельки, чтобы по привычке оплатить счет в складчину. Нет-нет, остановила я их. Сегодня у меня замечательный день, и в честь этого все угощения за мой счет. Уберите свои деньги, не то я обижусь. Ну ты, Анька, вообще оценила Геля, жесть моей щедрости. Не день, а сюрприз а сюрпризе. Тебе там случайно из Навьего мира Вениамин никаких сокровищ не притащил? А то смотри, и если никуда не будешь девать, ты говори, мы поделим. Шутишь? Это из моих личных сбережений, немного смутившись, сказала я. Да и не нужно мне никаких сокровищ. Вот оно, мое рыжее сокровище, улыбается и помахивает хвостом. Подошла официантка. Я протянула ей карту. Та приложила ее к терминалу и после того, как прошла оплата, выдала мне чек. «А чего не выпили коктейли-то? Да их к не притронулись. Вы же сами просили их ничем не поливать. И кому оставили порцию мороженого?» Удивилась она, указывая на стол. «Что? Что-то не так или не понравилось? У нас в заведении, между прочим, все свежее. Никаких консервантов и никакой химии. Все в порядке», — заверила я ее. «Не обращайте внимания». Нам все понравилось, все было очень вкусно. Напились, наелись до отвала. Просто немного не рассчитали свои силы и больше не могли. Спасибо, все было очень вкусно, сказала Геля, поднимаясь за стола. Спасибо, повторила ей Нина, закидывая на плечо рюкзак, в котором мирно посапывала черепаха. Нам у вас понравилось, как-нибудь напряменно зайдем к вам еще. Пожалуйста, конечно, обескураженно ответила официантка по ее выражению лица, было заметно, что она не могла понять, шутим мы или нет. А потом, глядя на флет, сказала, все-таки какие-то они странные. Она стала собирать со стола посуду, и тут ее взгляд остановился на нетронутой порции взбитых сливок. В кремовом завитке была небольшая мятина в форме отчетливого отпечатка кошачьей лапы. Не поверив своим глазам, Девушка крепко зажмурилась и снова посмотрела на порцию. Более пристально и внимательно. Но и на этот раз на поверхности пышной горки сливок уже ничего такого не было. Было ясно, что к ним никто не притрагивался. Неужели померещилась? Чертовщина какая-то. Да что сегодня за день такой? Что со мной происходит? Она озабоченно всмотрелась свое скаженное отражение на зеркальном подносе. Ерунда какая-то. Ничего не поймут. Нам в кафе еще только барабашки не хватало. И вдруг он шесть и ко мне в сумку. Еще не на раком принесу его домой. Надо будет перед уходом все вытряхнуть от греха подальше и проверить. Кстати, они взять ли мне после этой смены пару выходных? Так, на всякий случай, для перестраховки.